Письмо девятнадцатое Директору Лясцена иллюстрата». Перевод с французского. 1900 год. Октября 1931. Кочеты. Благодарю высокочтимого маэстро Верди за то чистое наслаждение, которое я испытывал с моей ранней юности, слушая его прекрасную музыку. Лев Толстой. Примечание. В недатированном письме... По почтовому штемпелю получения в Москве 12 октября директор «Ля сцена иллюстрата» просил Толстого написать об отношении к композитору Джузеппе Верди. Отзыв вместе с высказаниями других выдающихся деятелей культуры предполагалось поместить в номере, посвященном Верди. Конец примечания.